«Трошки жарко?» На что Корней Тихонович не оставался в долгу и отвечал. «Да не можешь сказать, что прохладно, но что и не жарко, Иван Федорович». А если немец особенно наседал, Иван Федорович говорил. «Кыли вин мав ми на мете, да подкинув нам огурков, вот тади б нам дюже жарко было, а, Корней Тихонович?» На что Корней Тихонович опять-таки не оставался в долгу и спокойно отвечал. «Чтоб такой лист закидать! Треб богата огурков, Иван Федорович!» И вдруг оба они сквозь вихрь автоматного огня услышали нарастающий издали со стороны Макарова Яра стрекот моторов. На секунду они даже перестали стрелять. «Чуешь, Корней Тихонович?» Иван Федорович, предостерегающий, повел глазами в сторону жены и вытянул губы в знак молчания. По дороге, невидной отсюда, двигался на подмогу немцам отряд мотоциклистов. Должно быть, его услышали в разных местах балки. Телефон лихорадочно заработал. Солнце уже закатилось, но луна еще не взошла, и сумерки не надвинулись и тени ушли. В небе еще тлели множественные тихие светлые краски, переходящие одна в другую, и на земле, на кустах и деревьях, на лицах людей, на ружьях и разбросанных по траве стреляных гильзах. На всем лежал этот странный, меркнущий свет, готовый вот-вот быть поглощенным тьмою. Всего несколько мгновений Постояла эта неопределенность, ни день, ни вечер, и вдруг точно какая-то сумеречная изморось или роса начала рассеиваться в воздухе, оседать на кустах и на земле и густеть. Стрекот мотоциклов, нарастающий со стороны Макарова Яра, распространился по всей местности. Перестрелка развивалась то там, то здесь, все сильнее разгораясь у самой реки. Иван Федорович взглянул на часы. Треба текать!» Трехин. «В 21.00!» «Не оборачиваясь», — сказал он адъютанту у телефона. Иван Федорович был условлено с командирами групп партизан, рассеянных по что по его сигналу все группы сходятся в ложбине, выходящей в степь у старого граба. Отсюда они должны были пойти на прорыв. Этот момент уже наспевал. Чтобы обмануть бдительность немцев, две группы партизан, оборонявшие рощу у самого Донца, должны были задержаться долей других и демонстрировать как бы последнюю отчаянную попытку переправиться через реку. Иван Федорович быстро огляделся, ища кого бы к ним послать. Среди партизан, оборонявших, В вершину балки находился один краснодонский парень, комсомолец Евгений Стахович. До прихода немцев он учился в Ворошиловграде на курсах командиров по ВХО. Он выделялся среди партизан своим развитием, сдержанными манерами и очень рано сказывающимися навыками общественного работника. Иван Федорович испытывал Стаховича на разных делах, предполагая использовать его для связи с краснодонским подпольем. И вот слева от себя Иван Федорович увидел его бледное лицо и мокрые, растрепавшиеся светлые волосы, которые в другое время небрежными пишными волнами покоились на его горделиво вскинутой голове. Парень сильно нервничал, но из самолюбия не отползал вглубь балки. И это понравилось Ивану Федоровичу. Он послал Стаховича. Евгений Стахович, насильственно улыбнувшись, пригибаясь худым телом к земле, побежал к берегу реки. — Глядишь, Корней Тихонович, не задержись и ты, — сказал Проценко отважному старику, оставшемуся с группой партизан, — прикрыть отход. С того момента, как партизаны, спрятавшиеся у самой реки, начали демонстрировать переправу через Донец, здесь, на берегу Донца, Сосредоточились главные силы немцев, и весь неприятельский огонь был направлен на эту часть леса,